Глава девятая. Стало легче, захохотал саркастический голос в моей голове. Ой, все, потом еще зайду к тебе, сказала ему и покинула распутье, которое вело к чертогам разума. В общем, что я могу сказать? Я, как всегда, попадаю в интересные события, которые по факту мне нафиг не нужны. Что делать и как быть, приходится решать уже по ходу дела. Первое, что я узнал, раньше эта тюрьма была очень популярной. Мои предки нашли ее в одном из разломов и смогли разобраться, как она устроена. Так как у них был некоторый опыт с технологиями из других миров, как оказалось, они не очень-то и обрадовались, когда поняли, что это такое на самом деле, но бросить уже тоже не могли. А как запечатать обратно, на это уже сил не хватало. Наверное, это у нас семейная, блин, тащить эту тюрьму на своем горбу. Но они придумали хороший вариант, продавая здесь места для содержания узников. Такое явно устраивало всех. Галактионовы получали деньги на содержание этого места, а империя — тюрьму, из которой невозможно было сбежать. Я видел, как многие страны по договорам присылали сюда особо опасных преступников. И не сказать, что все из них сейчас мертвые, хотя большинство — да. Правильно ли это? Если подумать, тюрьма нужна для содержания, а не для того, чтобы человек там умер. Но есть одна поправочка. Это место является последним пристанищем для многих. На ранее я слышал разговоры охранников. Они обсуждали то, что это место практически уже пустое. Та еда, которую они ставили в специальной ниши, и она потом пропадала, уже бралась не в таких количествах, как раньше. Поэтому все и решили, что жителей стало меньше. А на самом деле это просто были не палатки, но даже не это самое веселое. Но об этом потом. Для начала мне надо сделать несколько дел. Вышел из этого помещения и, шатающий походкой, как человек, в которого загрузили немало информации, очень агрессивным путем, отправился на поверхность, где нашел место, чтобы немного отдохнуть. Таким местом оказался мой буревестник. Зайдя в него, я открыл одну тайную полочку, за которой скрывался бар и выгреб оттуда еду. А именно шоколад. Он хорошо помогал в таких случаях. А еще вода. Много воды. Но я пошел дальше и залил все это добро двумя стаканами вискаря. Когда пришел немного в норму, то взял листы бумаги и стал их заполнять, а потом через шнырку позвал волка. Какой ты бледный, выдал тот, как только зашел в машину. Все хорошо? Все отлично. Просто голова чуть не взорвалась, попытался улыбнуться. Ты о чем? Перещурился волк и уселся рядом. Пожалуй, я теперь никуда не уйду, пока не знаю, где ты успел найти неприятности. Да не вопрос. Я рассказал ему все, что со мной там произошло, и пришлось достать еще вискаря. Волк хоть и не любит пить на службе, но в этой ситуации не отказался. Сделай, что я прошу. Сделаю. Скоро все будет доставлено. Не больше двух часов нужно на это. Волк уходил от меня в очень раздраженных чувствах. Даже разок предложил заложить здесь достаточное количество взрывчатки и взорвать все. Версия, конечно, была сразу отвергнута как бесполезная и даже вредная, так как я понимал больше, чем он. Пока он занимался доставкой товара, я отдыхал, раскладывая всю нужную информацию по полочкам, а еще набирался сил. Сегодня мне придется сходить на самый нижний уровень, ведь там меня ждет интересная встреча. Ах, да. Их не двенадцать, как было заявлено, а тринадцать. То, что наверху и правда используется как тюрьма, но нижние ярусы нет. Изначально предназначение у этого сооружения было другим. Императорская почивальня. Город Петербург. «Я не понимаю, зачем ты это сделала?» — не могла простить такого поступка матери Ольга. «Я с детства просила у тебя эту тюрьму. Она мне капец как нужна». «Капец? Серьезно? — Оля, мы говорили об этом уже не одну сотню раз, — повысила голос Елизавета. — Будущая императрица никогда не будет тюремным надзирателем. — Но, мам... — девушка снова хотела заныть, но быстро опомнилась. — Ну да, уже не будет. Ведь её отдали Галтионову. Сегодня Александр упал в глазах Ольги на несколько пунктов. И это можно назвать детской обидой за украденную игрушку. Именно так она и считала. Сколько лет она мечтала об этой тюрьме с тех самых пор, как только узнала о ней. Но мать вечно твердила одно и то же. Вот только с детства Ольге запрещали заводить домашних питомцев, а она так хотела. Поэтому упрямая Ольга представляла себе, что когда вырастет, то получит свою тюрьмушку и как будет по всей империи собирать особо опасных заключенных в свою коллекцию. Конечно, она не собиралась останавливаться только на империи. Ей были интересны и люди из других стран, Хотя девушка сама не понимала до конца, почему ей так это интересно. Может, потому, что это одно из тех аномальных мест, тайну которого так и не смогли раскрыть? Как там все работает, было секретом. Все, что у них было, — лишь одни предположения. Но Ольга знала наверняка, что это была постройка из другого мира. Однажды на ее девятилетие ей подарили тайную сферу, в которой никто не знал, что находится. Так сказать, кота в мешке. Но в тот раз почти так и было. Только там был дом. Обычный одноэтажный каменный домик, и он был ничем не примечательный. Тогда всю информацию об этом подарке засекретили еще больше, хотя он и прибыл от дяди Максимилиана, а тот был любителем вот таких вот диковинок. Ольга уверена почти на сто процентов, что тюрьма тоже от тех же неведомых иномерных мастеров, только классом намного повыше. Все равно не понимаю. Мы даже не можем понять, как оно работает». Не подарили просто так, продолжала ныть девушка. Лиза, все это время, пока ее дочь находилась с ней в комнате, пыталась собраться с мыслями, чтобы доделать свою работу. Она решила, что займет места двух министров, которые срочно, по собственному желанию, отправляются на пенсию. Кстати, не исключено, что они будут первыми жителями в тюрьме, пререданными Галактионову. Уж слишком много интересного вылезло об их темных делишках. А самое главное, что на свои должности они были поставлены еще и ее мужем. Ольга, повернулась она к дочери, сидящей на ее кровати, ты точно хочешь об этом поговорить? Да, сразу вскочила девушка, увидев надежду на решение этой ситуации. Хорошо, кивнула женщина. Давай поговорим. Галактионов теперь владеет этим объектом и точка. Конец разговора. Ольга чуть не уронила через на пол. Кажется, и снова захотелось вернуться в любое сражение, где можно убить пару-тройку тварей. Но мать не была тем человеком, на кого могла подействовать ее аура. Она и свою имела очень неплохую. Поэтому Ольга быстро выбежала из комнаты, при этом для себя решая, что не оставит это просто так. Сейчас же позвонит Галактионову и договорится с ним, чтобы он вернул ее так давно желаемую игрушку. Как-никак, она будущая императрица, и он должен ее понять. Правда, в душе она знала, что он не тот человек, с кем стоит играть в такие игры. Но чувства после сломанной мечты были сильнее голоса разума. Добрый. Слушаю, а, это ты? Что-что? Угрозы? Ну, тогда можешь сходить в баню или. Ну, ты полагаю, сама догадалась. Пока. Вот я удивился, когда разбирал контейнеры с материалами, которые доставили сюда по спецзаказу. Когда зазвонил телефон. Я тут же на автомате поднял трубку и услышал Ольгу. Но какое было мое удивление, когда она сходу заявила, что эта земля изначально должна была быть обещана ей, и она очень просит меня продать ее ей по хорошему. Охренел ли я? Очень и сразу послал ее, а затем закинул контакт в черный список. Но не только в телефоне. Мысленно в голове я сделал пометку на досуге подумать на тему нужна ли империи такая императрица. Что-то в нее слишком сильно едет чердак, когда она не получает того, что хочет. Зря она так. Свое я никому не отдам. Итак, теперь думаю, где бы узнать, чем еще бывшим галактионовским империя владеет. Затем вернулся к материалам. Их было 32 контейнера. И в основном там был всякий мусор по типу камней или железа. Пришлось выделить 6 золотых слитков. Две платины и больше сотни серебра. Это я назвал только то, что быстро пришло мне в голову. Благо у нас были большие запасы в горе. Все это было погружено в специальный лифт и спущено на первый подземный этаж. Там сейчас была одна комнатушка, которая раньше не существовала. И вот оставалось самое трудное доставить все туда. Конечно, контейнер не мог пролезть во все проемы. Пришлось бойцам перевозить все на тележках, а еще тащить ручками. Складывали всю обычную с виду комнату, с одним отличием от других, что когда она наполнялась доверху, то металлическая дверь сама закрывалась, а когда открывалась, то в ней ничего не было. А в голове я слышал довольный голос духа, который благодарил меня за каждую доставку. Все потому, что ему не хватало ресурсов, чтобы провести ремонтные работы. Но он пообещал мне, что сможет восстановить все прям до последнего болтика и окошка. Только дай ему повыстрее материал. Когда наше сознание получили точку соприкосновения, то стало легче общаться, а еще он стал добрее. дух был злобным таким ровно до тех пор пока не попытался захватить мое тело, но как попытался фактически он не мог этого сделать, но вот если перегрузить мозг и тот случайно сгорит, то это уже будет бесхозное тело в которое он может переместиться да да вот такие они коварные и потому с ними не каждый может работать. Но в моей голове он увидел много интересного и теперь общается очень даже приветливо. Ожидал увидеть перед собой зеленого пацана, а попал в горящую пасть королевского дракона Буя. И пока я нахожусь на этом острове, и он может общаться со мной мысленно, должен сказать, что он тот еще балабол. — О да, больше, больше мне, надо больше всего! орал довольный дух в моей голове. «Прошу прощения, преждевременная радость». «Бывает», — ответил ему, продолжая внимательно за всем следить. Ремонт начался с самых проблемных частей. одна из таких оказалась главные ворота. Как дух выразился, они работают только на честном слове. Сам не знает, как до сих пор еще не развалились. «Первая партия готова», — подошел ко мне волчара остальные будут пребывать по мере того как соберут думаю что недели две у нас есть еще бы понять стоит ли все того уж поверь мне стоит раз я ввязался во все это то остановлю каждую гребаную камеру и заселю ее в общей сложности работы шли до самой ночи а дух держал передо мной отчет за каждую потраченную булавку ведь я хотел понять куда я во что вкладываю и что с этого можно поиметь а еще как это работает Он еще не понимал, как со мной лучше работать, а потом действовал осторожно, но некоторые бонусы уже были, и очень неплохие. Когда мне понадобился волк, то обнаружил его с помощью шнырки, ведь он теперь может спокойно ходить где угодно. Дух дал ему доступ. Волк находился в казармах, которые мои люди тоже сейчас оборудуют. А все старье скидывают в поглотитель, как мы назвали ту комнату. По факту, дух принимает вообще все, что ему подсунешь и ненужное пока что отправляет на склад доступ правда я туда не смог пока получить ведь он еще ниже тридцатого уровня и является сердцем всего здания я сделал подошел к нему со спины и положил свою руку на плечо хочешь меня взять на самый нижний уровень обрадовался он и сразу подорвался с места точно нет отрицательно покачал головой и указал взглядом что нужно отойти и поговорить он понял меня с полуслова и пошел за мной Говорить я не хотел, а вот показать кое-что — это да. Нам нужен был первый этаж, а вернее, один из его тупиков, в который я пошел, а он следом за мной. Когда дошли до самого конца, то я по киношному развел руки в стороны, а дух открыл мне проход. Волк удивился, но виду не подал. «Подозреваю, дело того стоило», — прокомментировал он, топая за мной. «Верно мыслишь. Сейчас я тебе покажу, почему именно. — усмехнулся я. Когда мы прошли по светлому коридору и попали в нужное место, то там было несколько комнат на выбор. В одной был архив, но не родовой, а тюремный. В другой располагались тайные казармы и другие нужные помещения. Но нам нужно было совсем другое. Одна из дверей вела в арсенал, и, судя по табличке, волк это уже понял. Прикладывать руку мне никуда не понадобилось. Это место и так признало меня своим а потому просто открыл ее, и когда мы зашли, волк выругался, как малолетний пижон. «У меня сегодня день рождения!» — не смог удержаться он, давя полную лыбу радости. «Можно и так сказать», — хорошо понимал я причину его радости. «Артефакты не трогать, а вот оружие забираем все. Множество стеллажей были заполнены разным оружием и амуницией, и должен сказать, что на них даже не было пыли. К нашему приходу дух постарался и подготовился. Еще здесь горел свет, что не мешало осматривать все, что нас интересовало. Это было похоже заначки галактионовых. Предусмотрительные у меня были предки, я ж зауважал их немного. Волчара сразу накинулся на огнестрел, хоть он не был здесь слишком хорошим. Куда интереснее были мечи и доспехи, а также посохи. Да, здесь был стеллаж, на котором сейчас находилось примерно полсотни посохов. Я не удержался, подошел к ним и взял в руку первый, который мне улыбнулся. Еще издалека увидел, что от него веет сила и магией, Но когда хорошо осмотрел, то понял, насколько сильно это все не так. Древко было обманкой. Эти палки искусно высверлены, а внутрь, как патроны в патроннике, были вставлены камешки душ, запечатанные туда тварями. Кажется, один из секретов рода только что открылся мне. Даже если человек в роду не имел дара приручительства, то он мог пользоваться посохами родового производства и призывать тварей. А я думал, это исключительно мое ноу-хау. Да, все они были сделаны именно галактионовыми. Подтверждая это, на них стояло клеймо с медоедом. Также здесь были лечебные артефакты и... Нужно будет поговорить с Андрюхой, ведь на некоторых я увидел клеймо рода Андросовых а другие мне были неизвестны. Но чего тут было поистине много, это оружие и одежда. Словно мои родственники знали, что будут воевать, и делать это часто. Воину надо сменить одежду и взять новый меч, после этого он может продолжать битву. Или наоборот, после битвы переодеться в чистую одежду. Пришлось в этом месте немного задержаться, но волк был счастлив, а я проверял опасные находки и сообщал о них что и как требуется осторожно транспортировать ведь мой род мог оставить тут систему защиты или еще чего я выключил защиту на время вашего пребывания здесь она не сработает сообщил мне дух какая она короткий вопрос и он мне показал в мозг полетели новые порции картинок и я понял почему так мало архивов у прочего уцелело Пол были вмонтированы артефакты пламени, готовые спалить как архивы, так и вторженцев. Судя по всему, кто-то из рода мог раньше общаться с духом, раз здесь все на нем завязано. Мог. Их было двое, тут же он дал мне ответ, но имен не назвал. Интересно, почему? Но с этим я позже разберусь. Пора отправиться в самый низ, что я и сделал но уже не как плебе обыкновенный, а господин натуральный, господинский. Дух провел меня до нужного места и открыл стену, откуда выехал полностью каменный лифт и повез меня вниз. «Быстрый спуск для персонала. Не для Галактионовых», — смыкнул я. «Не для них. Для пленителей». Пленителями он назвал даже не архитекторов, которые построили этот комплекс, а затем его продали. Ведь строили они эту тюрьму по заказу. Когда я приехал на самый нижний уровень, и двери лифта распахнулись, то смог увидеть тех, кто сделал этот заказ. Длинные коридоры, в которых конца края не видно, и все они были забиты камерами. Я уже знал, что там увижу, но все равно подошел к первой и заглянул туда. Небольшая комнатушка, которая в других местах служила камерой, сейчас была общагой, и никак иначе. По обе стороны там располагали шесть выдвижных плит, на которых спали люди. Спали они очень крепко, и это не было обычным сном. А был это обычный стазис, на который способен очень высококвалифицированный лекарь. Архимагистр, не меньше. Таких помещений было очень много, и, как поведал Дух, там находилось 35 тысяч человек, жители другой планеты, которых перенесли в ковчег ради спасения. Это не была высокоразвитая цивилизация, скорее, на уровне XVIII или XIX века в этом мире. Все они бежали со своей планеты после того, как она была захвачена врагами. Всех подробностей я не знаю, так как дух об этом не знает. Но человек, который должен был вынести сферу, попал в ловушку и едва не умер. Все, что он успел сделать перед смертью, это пробить в другое измерение пробоину, куда и закинул сферу. Человек, скорее всего, был мастером телепортов или кем-то похожим. Он был в ранге не меньше архимага, возможно, даже владелец пространства, но не очень большая редкость. Хотя такой силы человек смог бы пробить дверь куда угодно. У меня в голове закралась мысль, а не «по этой или причине на Земле стали появляться разломы?» Как сфера попала к Галактионовым, дух не знал. После перехода его вырубило а затем включила в момент распаковки пока я все это обдумывал то дошел до нужного места куда вели меня сейчас шнырька и дух одновременно если подумать то они мне ничем не мешают кроме того что кормить надо и много тут порции конечно не огромные но все равно нужна еда помню видел как то устройство которое кормило с помощью трубок и прочего здесь же такого не было Просто еда растарялась до микроскопической дозы и заряжалась магией, а затем впрыскивалась в каждую комнату. Там она попадала в людей через дыхание. Это место кормит не через желудок, что уже проще. В первый момент, когда я узнал, сколько там голодных ртов, то реально хотел отдать обратно Лизе этот подарок, еще доплатить. Но казалось, что не все так грустно. Да и был тут один вариантик. Узнал, что где-то здесь есть еще одна такая сфера с готовой другой постройкой. Все находившиеся здесь люди могут туда перейти, где их запечатают, и переправят в другой мир. Вот такой вариант меня устраивает больше. Я даже знаю, как отправить их куда-то. Осталось только спросить, хотят ли они сами. А если не хотят? Не думал об этом. Тогда пинками затолкаю. Мои раздумья прервали странные звуки. найти голоса. Я их реально слышу. А еще этот язык явно не из этого мира. Хорошо, что Сандер имел большие способности к языкам. Я пошел на звук и зашел в открытую камеру. Но надо же, это не глюки. — Смотри, у нас гость! — хмыкнул мужчина в набедренной повязке и потянулся за мечом. — Слава яйцам! — взмолился другой. — Я, наконец-то, не буду слушать твой бред. «Как же я устал за последние двадцать лет от тебя, если бы только ты знал!» «Поверь, я знаю, брат!» — мыкнул первый, глядя на товарища, но боковым зрением держа меня в поле зрения. «Должен сказать справедливости ради, что ты тоже некрасивая дама, так что я не против новой компании Э? улыбнулся я. «Так и я не баба!» «Ты нет!» — мыкнул воин, глядя на меня, как на жертву. Ну, там, откуда ты пришел, они точно есть. И, пожалуй, я пойду и проверю. Думаешь, не мог удержаться, чтобы не спросить. <хе, Хе! воскликнул он. Видал, брат? Вот это настоящий воин, указал он на меня, только вошел и уже готов к битве, а не то, что ты. Наука, здание. то что смотреть. Слушать, закатил тот, кого назвали ученым, глаза. В смысле? не понял воин. Ученый вздохнул еще тяжелее. «Так говорят, тупо башка!» — он стал ему объяснять. «Видите, молодой человек, насколько он туп! Скажите, хоть вы ему, что он идиот, откройте моему брату глаза на правду!» «Угу!» <с Surfing> — обиделся воин. «Э, э, я вам не мешаю?» — как бы не означает, — спросил я. «Я пришел к вам поговорить, а вы, как я погляжу, и между собой неплохо болтаете. Может, мне уйти?» «Да, это была издевка, Но я реально не удержался». Еще хотел назвать их голубками, но подумал, что будет лишним, пока что. Жаль! кивнул воин, ты стоишь на пароходе к моей свободе. Сейчас я сдвину тебя и пройду. Я вздохнул и повернулся к ученому, который на него был реально похож, хотя бы потому, что на нем было подобие халата. Ты прав. Он туп, как баран. Эй! Тут же возразил ученый. Я подумал, что он обидится за брата и сейчас станет на его сторону. «Не обижай, благородное животное, мой брат еще тупее!» Я покачал головой и глянул на воина, который шел в мою сторону. «Думаешь, сможешь пройти на мои земли и поселиться там?» — спросил я у него. «Если что, предупреждая сразу, у тебя нет шансов». Воин оскалился. «Я Ронан, восемьдесят восьмой, первый мечник королевства Элизя. Как ты думаешь, теперь у меня получится?» Я изобразил страх на лице. Вот-вот, прочь дороги, мелочь, рявкнул он и бросился на меня. Пять минут спустя. Предложение э -э, поговорить все еще в селе? Спросил у меня избитый Ронон, лежащий в луже собственной крови. Говорил, что идиот, но не убивай его, прошу. Я же вижу, что вы разумный человек, не то, что мой брат. Аквила вошла в свои ножны и я протянул руку ученому но пока не стал сбрасывать доспех. «Александр Галактионов, приятно познакомиться». После того, как мы пожали руки, я не отпустил его, а заглянул ему в глаза. Начнем разговор с объяснений. Расскажи мне, уважаемый, почему на твоем брате и на тебе стоит отметка неназываемого? И, пожалуй, продолжим тему, почему здесь все спят, кроме вас двоих».